Глава вторая. Ник. «Ноа», — резко ответила она, — «меня зовут Ноа». Я был поражен тем, как она смотрела на меня. Моя новоиспеченная сводная сестра, похоже, очень обиделась на то, что мне было все равно, как ее зовут. Меня даже не интересовало имя ее матери, хотя, надо признать, я прекрасно помнил его. Еще бы. За последние три месяца она провела в этом доме больше времени, чем я. Рафаэла Морган вторглась в мою жизнь к тому же привела с собой дочь. «Разве ты не мужское имя?» — спросил я, зная, что это ее заденет. «Без обид, конечно», добавил я, увидев, как удивленно округлились ее глаза медового цвета. «Это и женское имя тоже», — ответила она секундой позже. Я смотрел, как ее глаза перебегали с меня на Тора, моего пса, и не мог сдержать улыбки. «Конечно, в твоем примитивном лексиконе нет слова «унисекс», — добавила она, не глядя в мою сторону». Тор продолжал рычать и показывать зубы. Мы научили его не доверять незнакомцам. Я мог сказать всего одно слово, чтобы его успокоить. Но испуганное лицо Ноа меня забавляло. «Не беспокойся, у меня обширный словарный запас», ответил я, закрыв холодильник и очутившись лицом к лицу с девушкой. Более того, есть одно слово, которое любит моя собака. Оно начинается с «в», затем идет «зя» и заканчивается на те Ее лицо исказилось от страха. И я подавил смешок. Она была высокой. Наверное, около метра шестидесяти восьми или семидесяти, хотя я не уверен. У нее была очень стройная фигура. Должен признать, все было при ней. Лишь выражение лица было слишком детским. Если я правильно понял, то она даже еще не окончила среднюю школу. Это было видно по ее одежде. Шорты, белая футболка и черные кеды. Ее облику не хватало только собранных в хвост волос чтобы сойти за типичную девушку-подростка. Те, что с нетерпением ждут в бесконечной очереди открытия магазина, чтобы купить последний альбом певца, по которому сходят с ума все пятнадцатилетки. Больше всего меня привлек цвет ее волос. Он был необычным, что-то среднее между темно-русом и рыжим. «Очень смешно!» — воскликнула она. «Выведи его!» «Он смотрит так, будто собирается напасть на меня!» — попросила она пятись назад. В этот момент Тор сделал шаг ей навстречу. Хороший мальчик, подумал я. Моей сводной сестренке не мешает понять, чей это дом и насколько она здесь нежеланна. Тор, вперед! Властно приказал я собаке. Но осмотрела то на пса, то на меня, отступая назад, пока не натолкнулась на стену кухни. Тор медленно двигался на нее, рыча из каля кулаки. Сцена выглядела устрашающе. Но я знал, он ничего не сделает, если я ему не прикажу. «Что ты делаешь?» спросила она, глядя мне в глаза. Это не смешно, но это было очень смешно. Мой пёс обычно со всеми ладит. Странно, что он хочет напасть на тебя, сказал я, наблюдая, как она пытается подавить свой страх. Что ты собираешься сделать? Пробормотала она, неотрывно глядя мне в глаза. Ты здесь всего ничего и уже командуешь, сказал я, подошёл к кухонному крану и налил стакан воды, пока собака продолжала рычать. Может, мне оставить тебя здесь ненадолго? Идиот! Тебя сколько раз роняли в детстве! Убери сейчас же эту собаку! Она оскорбила меня. Даже собака это почувствовала. Она сделала еще один шаг навстречу девчонке, едва оставляя ей место для движения. Но со страху схватила первое, что попалось под руку. Это была сковорода. Я подскочил, схватил Тора за ошейник и остановил замахнувшуюся руку девчонки «Что, черт возьми, ты делаешь?» Закричал я и отшвырнул сковородку. Собака яростно кинулась на ногу. Девушка бросилась ко мне и прижалась к груди. Меня поразило, что она искала у меня защиты. «Тор, сидеть!» Собака мгновенно расслабилась, села и радостно завиляла хвостом. Я посмотрел на Ноу, вцепившуюся в мою майку, и улыбнулся. Она, наконец, разжала руки и тут же оттолкнула меня. «Ты совсем идиот!» Во-первых, это первый и последний раз, когда ты собиралась стукнуть мою собаку. А во-вторых, предупредил я, глядя ей прямо в глаза и заметив маленькие веснушки у нее на носу «Не оскорбляй меня больше, иначе у тебя действительно будут проблемы». Она как-то странно на меня посмотрел Казалось, ей было трудно выдержать мой взгляд. «Лучше бы нам поладить, сестренка», — сказал я, схватил сэндвич со стола и направился к двери. «Не называй меня так! Я тебе не сестренка», — сказала она с ненавистью. Я взглянул на нее еще раз. И тут понял, что она тоже не рада женитьбе наших родителей. Договорились, сеструха. Я видел, как ее маленькие руки сжимаются в кулаки. В этот момент у меня за спиной раздался шум. Повернувшись, я увидел отца с его женой. «Вижу, вы уже познакомились», — сказал он, входя в кухню и широко улыбаясь. Давно я не видел его таким счастливым. В глубине души я был рад, что он наладил свою личную жизнь, даже несмотря на то, что он бросил меня. Рафаэла, стоя у двери, Милу улыбнулась мне. Я заставил себя улыбнуться ей в ответ. «С отцом у нас не было близких и нежных отношений. История с моей матерью наложила отпечаток на нас обоих. Она ушла, не оглянувшись даже на меня, своего сына. С тех пор я с большим недоверием относился ко всем женщинам. Я не хотел ничего о них знать. Меня интересовало только, как весело провести с ними время. «Ну, ты видела Тора?» — спросила Рафаила дочь. В следующий момент Нуа сделала нечто удивительное. Она шагнула вперед, наклонилась и позвала Тора. «Тор, давай, иди сюда, милый», — произнесла она дружелюбно. Должен признать, Ноа была смелой девушкой. Меньше минуты назад она дрожала от страха. Удивительно, что она не стала жаловаться матери. Тор повернулся к девушке, виляя хвостом. Потом посмотрел в мою сторону, затем снова обернулся к ней. Почувствовав мое напряжение и поджав хвост, он подошел ко мне и сел рядом. Ноа была побеждена. «Хороший мальчик», — сказал я с улыбкой. Ноа вспыхнула и громко объявила. «Я пойду спать». Ночью на пляже спланировалась вечеринка, на которую я собирался идти. «Не ждите меня сегодня. Я ухожу на вечеринку», — сообщил я. Было непривычно говорить во множественном числе. Мой отец остановил нас. «Сегодня вечером мы вчетвером идем ужинать», — сказал он, глядя на меня. «Пап, извини, но я уже договорился и...» «А я очень устал от поездки. Мне бы хотелось...» «Это наш первый семейный ужин. И я хочу, чтобы вы оба присутствовали на нем», — сказал отец, прерывая нас обоих. Я услышал тяжелый вздох Нуа. Но... «Мы не можем пойти на ужин завтра?» спросила она. «Извини, дорогая, но завтра у нас корпоративный праздник», ответил мой отец. ну а хватит. Мы поужинаем сегодня все вместе». Поставила точку в разговоре Рафаэла, пристально глядя на дочь. но пробурчала что-то и вышла из кухни. Я подумала, что и мне в этот раз лучше уступить. Я могу поужинать с ними, а потом пойти к Анне, моей подружке. Мы вдвоем поедем на вечеринку. «Дайте мне полчаса, мне надо принять душ», — попросил я. Мой отец довольно кивнул, а Рафаэлла улыбнулась. Я знал, что показал себя ответственным и взрослым сыном.